Алексей Ковтунов. Санитар каменных джунглей. Книга четвертая. Глава первая. «Ты чего там столько делал?» Это было первое, что я услышал, как только прибыл в родной мир. Как ни странно, вся моя группа была в сборе. Даже Пушок пришел и лениво смотрел в мою сторону. Я думал, будет проблемой отвязаться от него, но он словно чувствовал, что со мной в обелиск лучше на этот раз не идти. Может, все-таки умный? Сколько меня, кстати, не было. Точно больше двенадцати часов. Это время действия моей трансформации, плюс час я добирался до змея. А потом с ним проговорил не знамо сколько. И что, у них все это время других дел не было? Улыбнувшись, я помахал рукой своим товарищам и двинулся в гостевой домик, увлекая их за собой. Нечего на людях разглагольствовать. Ну как, всех победил? Дед не выдержал первым, и стоило двери закрыться, сразу пристал с вопросами. «И чё Горыныч сказал?» С умным видом помолчал старый. «Погоди». Я закрыл глаза и кинул округу видение манны, следом пройдясь ощущением жизни. Информация не особо ценная, но всё равно не хочу сильно распространяться. Убедившись, что нас не подслушивают, начал рассказывать про свои недавние похождения. Первым делом поведал о своём новом комбо и сразу объяснил, почему я не мог их взять с собой. Вроде прониклись и даже спорить не стали. По бабке было видно, что хочет что-то вякнуть, но она так и не смогла придумать хоть какой нибудь весомых доводов. Собственно, рассказывать было особо и нечего. Как минимум, память мне обрубила под корень, даже обрывка в воспоминаниях не осталось. Надо будет потом попробовать хотя бы видео снять про то, как я страшен в гневе. Буду рассылать всем потенциальным недоброжелателям, тем самым создавая себе партнеров. Если я справился с сотней тысяч мертвецов, то никакой лагерь мне не страшен. Мало того, там была точно не сотня, гораздо больше. Но можно округлить и в меньшую сторону, так как зомби были ослаблены отсутствием солнечного света. Неспроста их живые сородичи зеленые. Сдается мне, там и без фотосинтеза не обошлось. Так что все-таки будет за испытание-то срано Снова не выдержал дед, когда я начал рассказывать о новейшей истории змеиного народа. они и мне как раз поведал их предводитель на самом деле было интересно послушать когда то примерно год или два назад их город процветал но и все как у всех в мир пришла система никто за это время так и не смог понять откуда она с какой целью пожаловала да и вообще каким образом это все работает пришла и пришла и зомбии принесла народ был исключительно мирный и в плане технологий не особо развит Да, у них летательные аппараты с крайне интересным управлением, стеклянные дома и прочие блага цивилизации. Но это все, можно сказать, природное. Мозг ради создания этого особо напрягать не приходилось. Были когда-то в далеком прошлом гениальные инженеры. Они все эти технологии придумали. Змеи всегда были миролюбивы. По крайней мере, свой вид никогда не убивали, в отличие от нас. А потому и никакого оружия у них не имелось. И пусть зараза у них распространялась значительно медленнее, чем у нас, но даже так отпор мертвецам они дать не могли. Тупо нечем. Стрелкового оружия даже не изобретали. А при плотном контакте всегда начинается инициализация. Первое время царил форменный хаос. И прекратился он лишь, когда среди народа начали появляться первые системщики. Я было подумал, что самый сильный — это их предводитель, но тот лишь рассмеялся мне в ответ. Самым сильным системщиком оказался прошлый предводитель. И он совершил большую глупость. Тот змей не раз участвовал в испытаниях. Он неустанно зачищал окрестности от мертвецов, косил их сотнями и тысячами. И в какой-то момент ощутил себя достаточно сильным, чтобы сделать ставку ценой в жизнь. И победил. В награду ему было предложено на выбор множество сильнейших артефактов, системных устройств, рассчитанных на его вид, а также право на просьбу. Он смог попросить систему уйти из его мира. Я даже переспросил своего собеседника несколько раз, чтобы уточнить, правильно ли я его понял. Но оказалось, что все верно. У нас есть возможность отключить ее к чертовой матери. И все будет как прежде. Зомби сразу сдохнут, обелиски пропадут, не будет бесконечных вторжений пришельцев, не надо будет каждый день сражаться за право просто жить — Мы восстановим цивилизацию и на этот раз не станем повторять ошибок прошлого. Я лично сразу возьмусь восстанавливать человеческую популяцию, не выжидая ни минуты. Но тот змей выбрал другое. Устройство, что может создавать облака. Система понимала, что местные зомби зависят от солнечного света и потому предложила такую штуку победителю испытания. Изначально там было множество настроек, но его просто установили в центре города и активировали на полную мощность, чтобы ослабить всех зомби вокруг. Планировалось собрать их в кучу и одолеть быстрым стремительным ударом, но змея не удержался и отправился на новые испытания, чтобы получить артефакт посильнее. Вот оттуда он уже не вернулся. Никто не знает, дошел ли он до финала или погиб в самом начале, а может и вовсе, попросил систему сделать его каким-нибудь богом или духом, кто знает. В любом случае, с этого момента змеи стали сами по себе. И не спуститься на землю, не отбиться от огромной орды, они были не в состоянии. В общем, как-то так. В комнате повисла гробовая тишина. Все погрузились глубоко в свои мысли, и я их прекрасно понимал. Сам буквально недавно точно так же сидел и размышлял. «Но для этого я должен стать сильнее». «Да куда уж? Сколько там было мертвецов?» Махнув рукой, рявкнула бабка. «Думаю, ты можешь попытаться. Сначала сделай ставку поменьше, а потом, если получится, рви напропалую». «В принципе, здраво. Я и правда силен? Вот только комбинация ярости и боевого ража может не сработать. Система просто не пропустит меня на следующий этап, пока я не успокоюсь». А произойдет это только после обратной трансформации. И того с моим козырем я смогу пройти лишь один этап. Я думаю, самый последний будет как раз самым трудным. Способностей новых у меня даже больше, чем нужно, а вот по навыкам я конкретно проседаю. И кто мне запрещал их раньше понаизучать? Ограничений нет, так почему не хватать все, что есть? Рукопашный бой, бой на топорах, владение щитом на торговой площадке есть как дорогущие навыки, так и дешевые. Причем можно объединить в себе хоть все школы. После вчерашней мясорубки денег у меня будет предостаточно. Смогу закупиться на славу. Тем более завтра уже мастерская начнет работать на полную катушку. И в ее штате будет помимо двух инопланетных доходяг еще несколько змеюк. Надеюсь, они что-нибудь придумают. Дед сразу вызвался со своей бригадой строителей до чистовымести площадь. В принципе, я только за. Но отправил с ним старуху. Она не расстается со своим новым ружьем и жаждет поскорее испытать его в бою, но в последнее время все никак да никак. Из-за этого, конечно, могут возникнуть проблемы, но она вроде как выглядит благоразумной. Иногда. Надеюсь, не будет стрелять по бедным змеюкам, что еще не скоро в себя смогут прийти после моих фокусов. Разблокировал возможность путешествовать по мирам для своих товарищей и отправился домой. Сначала сон, а потом уже все остальное. А еще пожрать можно. Стоило мне открыть холодильник, как прямо из воздуха появился пушок. Не представляю, как он это чувствует. Словно сидит днями напролет в засаде, в ожидании, когда я, наконец, подойду к этому неиссякаемому источнику пропитания и вкусняшек. Даже замок на него повесил и ключ положил сверху. Все боялся, что зверек просто оторвет дверку. Но его интеллект хватило на то, чтобы этого не делать. Если испортится холодильник... и вкусности там появляться перестанут. Успел выхватить лишь компот и пирог из киви. Что ж, тоже неплохо. Ледяная жижа растеклась по организму, охлаждая как тело, так и душу. Мысли сразу выстроились в четкую последовательность, и первыми двумя пунктами в этом списке оказались пожрать и поспать. Уважаю за это Адувана. Он умеет выставлять приоритеты. Пушок, расправившийся с содержимым холодильника, улегся по обычаю на меня. А что, мягко и тепло, его можно понять. Вот только весит он теперь под сотню. Не понимаю, когда он успел так вымахать. Вроде еще недавно его можно было спокойно схватить за шкирку и выкинуть на улицу. Но теперь недалек тот день, когда он провернет подобную процедуру уже со мной. И ведь за ним не заржавеет. С ростом он стал ленивее и теперь не промышляет, как раньше, промышленной порчи имущества. Разве что гадить стал больше, но я уже придышался. как минимум не выворачивает наизнанку от его, миазмов. Зато газон во дворе по высоте достиг моего роста. И стричь бесполезно, за пару дней вымахивает еще выше. Ты же понимаешь, что скоро станешь ездовым животным, и тогда лафа кончится, — спросил я, проваливаясь в сон. Даже Адуван не помог. После пирога вырубать начало решительно и беспощадно. Смотри сам и стань. Последнее, что я услышал в своей голове, прежде чем провалиться в темноту. «Так что?» Я соскочил с кровати и начал тормошить пушка. «Ты все-таки можешь со мной общаться?» «Да, но не хочу», — ответил он мне лениво, перевалился на другой бок. «Да хрена с два!» Я схватил его за хвост и стащил с кровати. Тот столкнулся о паркет и вцепился в него своими когтями, оставляя множество глубоких царапин. Через мгновение зверек исчез, но я ощутил присутствие жизни в соседней комнате. Что ж, время экспериментов. Видение маны показало пустое пространство. Я активировал скачок. «Божечки!» Дородная женщина плюхнулась на кровати и прикрыла голову руками. «Не ешь!» «Чего?» Я некоторое время стоял посреди комнаты, тряся головой, но постепенно мысли начали возвращаться в мою резко опустевшую голову. Привыкать к этим скачкам и привыкать еще. «Так, стоп!» «Эта тетка подумала, что я ее съем?» Эмоциональный фон полностью это подтверждает. «Целиком не буду. Голень оставь и уходи а, -а, а, а Тетка убежала, оставив меня наедине со своими мыслями. Голень, очевидно, не оставила. Но я не сильно расстроился. Проспал я, видимо, до самого утра. Усталость накопилась не иначе. Пушок, судя по всему, порхнул сначала на крышу, а потом сиганул с нее в неизвестном направлении. Не хочет беседовать. Но рано или поздно жрать захочет и вернется. И тогда уже убежать не получится. Первым делом созвонился со всеми членами команды и договорился о встрече в гостевом домике у обелиска. Надо, наверное, туда переехать или построить рядом еще один для собственных нужд. Тот я заминировал, и находиться там не всегда приятно, тем более осознавая, что номер телефона для взрыва есть не только у меня. А если рекламщики активизируются и начнут предлагать услуги по ускоренной прокачке при помощи холодных звонков — Будет неприятно. Не явилась только Маша. Собственно, вместо нее ответил дед, так как она отправилась исследовать очередной мир. Список у меня загружен, по нему я пройдусь в ближайшее время. Но для начала надо определиться с финансами и разобраться с земными лугерями. Точнее, получить бабки, прокачаться, попробовать пройти испытания и только потом идти в город. Думаю, так будет логичнее. Ведь если я легко смогу дойти до самой аудиенции системы. Каков смысл что-то делать дальше? Зомби сами по себе умрут, а мы останемся без способностей и обелиска. Монеты собраны и сложены в мастерской. Отрапортовал старик и уселся на свое место. Награды тоже, но в основном там хлам, который мы даже использовать не можем. А чего змеюка мне отдал за умеренную плату? Так это приказа не было. Вот я и забрал все, что забралось, потер лысину дед. Точно. «Красавчик старикан, так держать!» — похвалил его я, но он почему-то не обрадовался такому обращению. Видимо, в душе он все-таки молодой. Бабуля не стала ничего говорить. Алику я вообще не знаю, зачем позвал. Чтобы отдохнула. А то мы теперь, как оказалось, оказываем платные медицинские услуги. Заводские пытались ее переманить, но она ответила твердым отказом. Умничка. Еще бы с матерком умела, и вообще цены бы не было. Раненых хватает. Группы одна за одной отправляются на задание, но возвращаются не всегда в полном составе. И практически всегда им требуется медицинская помощь. зелье это прекрасно. Но выпадают не во всех мирах. Да и не всегда их хватает. Елена выбивает максимум пользы из потраченных полутора тысяч. И я уверен, навар у них неплохой. Теперь у них появился даже специальный человек, что сам подбирает задания для групп. Надо будет вытащить из его головы информацию и узнать, по каким критериям он делает выбор. Гора монеты правда оказалась внушительной. Дед не стал даже переводить их на свой счет, чтобы я мог сам увидеть плод их труда. Чтоб такую кучу перетащить, надо как минимум человек сто. Хотя если обвешаться массивными рюкзаками и мешками литров на сто, может, и двадцатки хватит. В общем, молодцы. Разбежавшись, я запрыгнул на гору и лег на спину, начав поглощать монеты кожей. За несколько минут я просел до самого пола и стал подгребать оставшиеся монеты к себе, переводя на баланс и их. Баланс — восемьдесят три. Такие вот дела. В одночасье я стал богачом. Не думаю, что хоть один лагерь на нашей планете может похвастаться таким балансом. А я не лагерь, я один человек. Очень богатый человек. Первым делом отправился к обелиску. Раньше мне казалось, что поднимать его уровень крайне невыгодно, но теперь я просто не увидел причин, почему бы не потратить пару копеек на расширение его функционала. Кто знает, что нам позволит сделать система на этот раз? Как минимум, можно будет больше людей отправлять в другие миры. Пять тысяч списались с баланса, и я сразу вчитался в интерфейс. В прошлый раз я не сразу смог заметить различия, но теперь меня так просто не проведешь. Изучал его, словно увидел впервые. Список заданий значительно приумножился. Вот теперь весело будет мужику, который их выбирает. Он как раз отошел покурить по моей просьбе, и я очень хочу увидеть его реакцию по возвращении. Но, с другой стороны, думаю, он будет рад. Хоть арендную плату поднимай. Выбирать задание стало гораздо удобнее. Под каждым пунктом появилась подробная информация как о основной цели, так и об ее окружении, а также возможные сопутствующие угрозы мира. Думаю, смертность снизится значительно, а выхлоп от каждого выполнения возрастет многократно. Я бы, может, и синее задание теперь попробовал, а за него помимо монет дают опыт и дополнительную награду. За некоторые даже какие-то вещи предлагаются. Забрасывать к соседям я могу теперь 40 человек, И это не считая собаки. Теперь у меня есть новая цель — откормить пушка. Хочет он или нет, но я использую его на все сто. Не зря же он столько времени трепал мне нервы своими выходками. Пусть работает на наше общее и на мое, в частности, благо. Но самое главное изменение, как по мне, — это возможность открывать портал. Надеюсь, я все правильно понял. Теперь, выбранный мною мир или просто обелиск, я могу открыть окошко, через которое можно передавать как системные предметы, так и несистемные, а также проводить столько людей и существ, сколько я пожелаю. Вот это уже совсем другая история. И как же хорошо, что к нам никто таким образом не пожаловал. По крайней мере, теперь я точно не буду открывать доступ к обелиску извне. И сотка в день за такое не сказать, что большая плата. Все это время в любой момент здесь могло открыться окно, через которое за несколько секунд пришли бы целые полчища тварей? Нет, спасибо. Нам такого не надо. А вот перебрасывать войска к другим обелискам очень даже удобно. Тех же змей можно было бы освободить при помощи целого отряда людей. Собрать пару сотен системщиков и покрошить ослабленных мертвецов, а то и танк прикатить откуда-нибудь. Думаю, этого добра у вояк навалом. Надо будет договориться и позаимствовать. А еще круче будет соорудить системный танк или пушку. Сможет ли бабка зачаровать снаряд побольше? Думаю, да. Я бы на такое посмотрел, но с большого расстояния. С максимально большого. Это все круто и прекрасно. Но планы есть планы. Я отдохнул и готов к приключениям. Все способности готовы к применению, запас силы и манны уперлись в потолок, а потому можно начинать. Готовы начать испытание? Да? Нет?